Политические выступления Байрона вступали во всё более резкое противоречие с его собственными житейскими намерениями, и это не могло не повлечь за собой нового разлада с обществом накануне такого значительного шага, каким являлось намерение Байрона жениться в Лондоне, то есть наиболее тесно связаться с целым рядом неприятных бытовых явлений английской жизни. Байрону казалось, что он, повторяя своё предложение Анабеле Милбинг, находит милого вожатого и в этом очень гармоническом существе будет иметь зеркало своих собственных лучших свойств без своих пороков он очень мало считалс с теми неизбежными свойствами лицемерия и ханжества бытовых предрассудков которые характеризовали идиотически тихую неподвижную самодовольную английскую семью Он не хотел считаться с целым рядом условностей, отличавших общество, с которым он был связан своим рождением, из которого намерен был связать свою будущую жизнь. Насколько смело нарушала на эти условности видно из следующего факта. Публицист и поэт Легенд и его брат Данон Гент, издатель журнала Examiner, Занимались на страницах своего журнала тем, что преподносили населению Англии перевод на общепонятный простой язык милые старые Англии труднопонимаемые статьи газеты Morning Post, в которых продажное перо в локейско-прихлебательском тоне писало статьи, посвящённые принцу-регенту и реакционной политике Англии. Первоначально операции Легента с этими статьями не внушали никаких подозрений. Но чем дальше, тем больше внимания Лондона к этим статьям раскрывало глаза правительству Англии на парадийное значение статей Легента. Легент превращал хвалебные статьи регенту в такую нелепую и глупую шумиху, которая делала самый предмет похвал карикатурой. Похвалы целомудрию регента, его трезвости, его деловому образу жизни, его заботам о гражданнах Сити. вызывали хохот читателей. Легенд недовольствовался простым усилением хвалебных характеристик. Он вносил в статьи Morning Post комментаторские вставки, которые были диаметрально противоположны самому смыслу утверждения этой газеты, или пользуясь информацией Morning Post, Легенд приводил иллюстрации, которыми широко оповещал население Англии о реальном значении политики королевского правительства. и секретных комитетов обеих палат. Последний номер Экземинера был конфискован за хвалебную оду принцу-регенту. Легент попал под действие закона об оскорблении величества, и суд приговорил его к двухгодичному тюремному заключению. Байрон внимательно следил за английской прессой тогдашнего времени и отлично усвоил направление журнала Легента. А когда издатель попал в тюрьму, Байрон, словно бросая вызов, Общество большого света несколько раз навещало поэта Легента в тюрьме. Мал того, он демонстрировал свою симпатию к журналисту, то есть к человеку не из общества, и вдобавок журналисту, сидящему в тюрьме за оскорбление величества. Не желая воспользоваться чужой фамилией, Байрон имел дерзость получать внеочередной пропуск в тюрьму как член палаты лордов. Всё это стало известным, всё это не могло не вызвать недовольства среди аристократического общества. Но система английского недовольства такова, что сказывается не сразу. А если сказывается, то не способом прямого выражения, и не как следствие вытекающее из причины, известной человеку, который испытывает кару недовольного правительства.